Глава третья. Адольф фон Нарбе сделал вход, отошел в сторонку. Разве что стали чаще попадаться на глаза студента, обсуждающие развеселую жизнь братств? Идти навстречу Алекс не спешит. Невнятные намеки это несколько не то, что хочется услышать. Будут конкретные предложения, тогда и подумает. Ну а нет, да и хрен с ними, с братствами. После кратковременной вспышки интереса остыл к студенческим объединениям. Изначально это было интригой ради интриги, ибо минусов от близости к студенческим организациям для него как бы не больше, чем плюсов. Бегать за ними точно не станет. Алекс учился как одержимый, посещая лекции в университете и нанимая учителей частным образом. Обнаружился колоссальный провал в черчении. Теперь приходится срочно наверстывать. Технический немецкий, уроки прикладной химии. В этом времени инженер считается, да и является, этаким мастером на все руки. Вчера инженер прокладывал железную дорогу, сегодня проектирует пароходы, а завтра укрепления. Узкая специализация у технарей только начиналась. Правда, и объем знаний пока относительно скромный. Инженер действительно может быть многостаночником. Зато и требования другие. Не знать, где посмотреть, а выучить наизусть. Помнить логарифмы производить в уме сложнейшие вычисления. Среди инженеров считается шиком на глаз определять расстояние и вес, причем с как можно большей точностью. Для попаданца это оказалось проблематично. Возникли проблемы как с заучиванием, так и со счетом в уме. Пришлось вспоминать методики устного счета и работы с памятью, благо в детстве по ним занимался некоторое время. Вспоминать оказалось то еще проблемой и изобретением велосипеда. Почти закончив записи, Алекс наткнулся в букинистическом магазине на соответствующие методички, притом качественные, написанные на диву простым и понятным слогом. Не в первый раз вляпывается это, считая предков априори глупее потомков. Работа с памятью и сложными вычислениями в уме идет с переменным успехом, но заниматься по 12 часов в сутки просто нереально, как бы этого ни хотелось. Дабы разгрузить мозги, Алекс начал ходить к Майлзу почти ежедневно. Часто гулял по Берлину, брал на прокат лошадей для выездов. Решились дела с модисткой, так что зов естества поутих. Присланные архивы оказались не только от северян. В КША также знали о желании Факадана осветить гражданскую войну. От южан пришла только пара чемоданов с документами, но зато структурированных должным образом. Алекс задумал написать книгу «Перевертыш», Когда одни и те же события освещаются с разных сторон. Перевертыш книга, у которой обе сторонки переплета обложки начальные. От одной начинается одно произведение со своим титульным листом и своей пагинацией, от другой другое, также со своим титульным листом и своей пагинацией. Чтобы после чтения одного прочитать другое, надо книгу перевернуть отсюда русское название. Выборы начало войны, битвы. И все это с противоположных сторон. Очень интересно может получиться, особенно если сделать главы зеркальными, а не в разнобой. Для лучшего маркетинга даже придумал дизайн обложки в виде двух сторон одной стилизованной монеты с гербами КША и САШ. Очередное письмо от Фреда заставило крепко задуматься. Экономика КША растет стремительно. Хочется иногда ущипнуть себя. Не сплю ли. Французские кредиты и отсутствие таможенной кабалы со стороны САШ. Творят чудеса. Заводы конфедерации загружены заказами самое малое на полгода интенсивнейшей работы, а многие и на полтора. Про хлопковые плантации и говорить не буду. Самому не верится, настолько хорошо идут дела в сельском хозяйстве. Восстановление экономики в КША, правительственными заказами, спрос на наши промышленные товары в Мексике, снабжение французских войск там же. Для юга ныне наступил период, который позже, возможно, назовут золотым веком, Рабочие руки востребованы так, что между фабрикантами происходят ссоры из-за новоприбывших. Были уже и дуэли. Можешь такое представить? Фабриканты стреляются из-за рабочих. Кельты, да и прочие иммигранты не могут поверить в такое счастье. Платят здесь едва ли не в десять раз больше, чем платили пару лет назад в САСШ. Напоминаю, во время гражданской войны в САСШ сильно выросли цены в больших городах, а зарплата осталась по большей части на том же уровне. И без того невысокая оплата труда, кое-где платили по 2 цента в час, стала насмешкой. По факту, заработной платы среднестатистического работяги в Нью-Йорке хватало только на койку в бараке, скверную еду и одежду очень секонд-хенд. По крайней мере, если оценивать сим на покупательную способность, все оделись и обулись, ходят важные, с сияющими лицами. Некоторые завели себе тросточки и пенсне. Смотрится это преуморительно, ибо пользоваться сим добром не умеют. Правда, пить и буяни стали заметно меньше, они же теперь джентльмены. Я и сам вкладываю свободные средства в несколько проектов, дабы не прогореть, если вдруг что пойдет наперекосяк. Немного акций разных предприятий и участок земли под застройку. Небольшое, всего в четверть акра, но и тот не слишком близко от города. Акр – 4 десятых гектара, соответственно, четверть акра – 10 соток. Но лет через десять или двадцать Майами как раз подрастет и участок окажется не просто в городской черте, а в достаточно перспективном районе. Еще несколько таких участков, и можно не думать о старости с тревогой, она будет безбедной. Цены на землю пока держатся не слишком высоко, но если верить словам людей сведущих, это продлится не больше двух лет. Так что если имеются свободные средства, то стоит подумать о покупке земли в КША. С другой стороны, промышленность демонстрирует не менее высокий рост. Теперь немного о политике. Хунта решила установить официальные барьеры для иностранцев при покупках имущества в КША. Прежде всего, это земля и акции в промышленности. Как ты можешь догадаться, для граждан САЦЖ и Англии эти барьеры самые высокие, а для французов самые низкие. Сделано это под давлением Франции, желающей окончательно разорвать связи КША и САЦЖ. Не все на юге этим довольны, но на волне недавней войны закон продавили без особых проблем. Тем паче, что креолы и индейцы из пяти племен поддержали закон всеми силами. Креолы – потомки первых европейских, французы, испанцы, португальцы, колонистов на территориях Америки. Пять племен – термин, обозначающий пять индейских народов США – Чероки, Чикаса, Чокто, Крики и семинолы, которые в начале XIX века уже освоили многие обычаи и достижения белых поселенцев и установили довольно хорошие отношения с соседями. САСШ демонстрирует столь же неприязненное отношение к нам. По всей видимости, в Лондоне придерживаются аналогичной политики. Думаю, для тебя уже не секрет, что САСШ, по сути, управляет ныне из Букингемского дворца. Официальная лондонская резиденция британских монархов. Так что можно смело утверждать, война Англии и Франции не за горами, и КША с Сасш будут воевать за своих фактических сюзеренов. Большинство южан понимают это, и восторга никто не испытывает. Остается только надеяться, что участие КША в войне будет скорее формальным, и до серьезных столкновений дело не дойдет. Закаленные войной полки конфедерации чудо как хороши, да и боевой дух высок. Но мало людей, даже вместе с мигрантами. Да и экономика, несмотря на бурный подъем, остается пока хрупкой. Запаса прочности у КША немного. Демонстрировать вооруженную силу границ САШ, дабы связать вражеские полки, сил конфедерации хватит. САС также не горят желанием сражаться, боевой дух северян крайне низок, а экономика ушла в глубокое пике. Англичане, конечно же, помогут своим фактическим вассалам, но не думая, что они будут восстанавливать промышленность. По крайней мере в ближайшие годы, иначе новая старая колония может сорваться с поводка. Скорее можно ожидать целевых кредитов на армию и флот, до поставок вооружения. Для кратковременного конфликта северянам хватит и такой помощи. Впрочем. Поглядим. Все мои рассуждения о большой политике и дилетантски смешны. Кейтлин? Прочитав письмо и дважды перечитав драгоценные строки о дочери, Алекс задумался. Экономический взлет КША понятен и оправдан, но, по его мнению, энтузиазм Фреда несколько избыточен. Экономика восстанавливается потрясающими темпами. Но дальше неизбежен стеклянный потолок. Невидимый барьер в бизнесе, политике или иных сферах деятельности. А в Тарке Кэша не грозит. Но вряд ли что-то помимо хлопка выйдет на международный уровень, по крайней мере в серьезных масштабах. Авторкия – система замкнутого воспроизводства сообщества с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой, экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот. В Европе не нужны конкуренты, в САС отношение к новому соседу неприязненное. В Южной и Центральной Америке властвуют испанцы и португальцы, англичане и французы. Против нового игрока ополчатся все страны, присутствующие в регионе. Азия и Африка? Ну, разве что в далекой перспективе, очень далекой. Правда, остается надежда, что экономика конфедерации получится не самой мощной, зато здоровой и сбалансированной. Тем паче, такую страну-середнячка, без особых амбиций, европейские лидеры воспримут с большим удовольствием. Сейчас цены на землю в КША крайне малые, да и промышленность на взлете. А вот потом цены на землю, недвижимость и акции промышленных предприятий должны взлететь неоправданно высоко и снова качнуться вниз. Неоправданно низко. Такие качели могут сыграть несколько раз. По крайней мере, если вспоминать историю многочисленных экономических кризисов, получается именно так. Спекуляция? Алекс отложил эту мысль на будущее, для дальнейшего рассмотрения. Если появится инсайдерская информация из верхних эшелонов власти, да будут соответствующие связи, тогда и будет думать. Инсайдерская информация – существенная, публично нераскрытая служебная информация компания, которая в случае ее раскрытия способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг компании в более глобальном масштабе знания грядущих экономических реформ в стране. Пока же письмо натолкнуло на идею вложить деньги туда, где фактически гарантирована прибыль в сотни, а то и тысячи процентов в ближайшие годы. С учетом же перспектив на десятилетия, Выглядит это очень многообещающе, заманчиво, ох заманчиво. Не то чтобы не хватает средств, себе-то что уж врать-то, пьесы, патент, удачное вложение в плантацию, и вот он уже представитель среднего высшего класса. Возможность жить в особнячке с прислугой и вести праздный образ жизни, не слишком-то экономить при этом. А теперь появился шанс стать безусловно богатым человеком из тех, кто способен содержать яхту с экипажем, и покупать любовницам особнячки. Денег-то хватает, даже с избытком. Ведет он достаточно скромный образ жизни и как-то не замечается пошлой тяги к роскоши. Но иметь такую возможность – ох, как здорово. Просто знать, что если вдруг понадобится, ты можешь позволить себе очень многое – яхту, парадный выезд с четверкой породистых лошадей, особнячок для любовницы, или типография для газеты «Ира», медицинское училище, стипендии для талантливой молодежи. Пьесы – это, конечно, хорошо, но по-настоящему больших денег на этом не заработаешь. По крайней мере, быстро. Изобретение? В технике он пока… Стоп, почему именно техника или технические изобретения? Банальнейшая игра пятнашки в XIX веке стала настоящей манией на какое-то время. В нее играли повсюду, особенно когда объявили о награде за решение задачи по сборке головоломки. В 1880… Так она еще не изобретена. А еще есть скрэбл, монополия и другие. Скребл? Игровое поле состоит из 15 на 15, то есть 225 квадратов, на которые участники игры выкладывают буквы, составляя тем самым слова. В начале игры каждый игрок получает 7 случайных букв. Всего их в игре 104. Через центральную клетку игрового поля по горизонтали или вертикали выкладывается первое слово. Затем следующий игрок может добавить слово на пересечение из своих букв. Слова выкладываются либо слева направо, либо сверху вниз. Каждый игрок стремится выиграть игру, создавая больше слов на основе имеющихся фишек с буквами. Монополия. Настольная игра в жанре экономической стратегии для двух и более человек. И Алекс их знает. Причем Скрэбл знает как в английском, так и в немецком варианте. В институте они были достаточно популярны, как хорошее подспорье для тех, кто изучает язык. Помнит историю создания игры. Так что нетрудно сделать ее на любом языке. Спотев от волнения, попаданец принялся переносить свои знания на бумагу, ломая карандаши подрагивающими руками. Перспективу маячили самые радужные. Алекс не обольщался, прекрасно понимая, что подобную мелочевку поделать невероятно легко, и значит, подделывать будут непременно. Но если вложиться, можно снять сливки и надеяться на пусть и немогучий, но вполне заметный денежный ручеек в дальнейшем. Два дня ушло на то, чтобы сделать грубоватые варианты игр из плотной бумаги, картона и деревянных плашек. Для патентования хватит, а там умельцы найдутся. Патентовать решил через проверенную адвокатскую контору, головной офис которой находился в Париже. Тамошние клерки оформляли сделку с модульными железными дорогами, и работой их Алекс остался доволен. Одежду и белье в чемодан, документы и бритвенные принадлежности в саквояж. Туда же заряженный револьвер. Коробка патронов. Нет, два револьвера. Паранойя наше все. Два Деринджера. Париж известен не только борделями и театрами, но и маргинальными элементами редкой наглости. Париж ныне де-факто столица Европы и претендует на роль столицы мировой. Де-факто на деле, фактически. Латинское выражение, означающее нечто действительное, но не закрепленное законом. Количество прожигателей жизни, финансовых спекулянтов и богемы соответствующие. Но ну и куда такой обители порок и преступников, тоже нередко мирового класса, посидеть на дорожку? Меня не будет около двух недель, предупредил он фрау Шпек, еще раз, спустившись с лестницы к Фиакру. Фиакр – городской конный экипаж того времени, аналог такси. Деловая поездка. Фрау закивала мелко, в глазах у нее восторг человека, причастного к большой политике.